6. Лауреат пулицеровской премии «Enfant terrible», ужасное дитя французский, который опубликовал свой первый роман в нежном возрасте 22 лет, более не держится на ногах. Скотт Лэндон падает на палубу, как сказали бы, будь он капитаном. Лизи делает невероятное усилие, чтобы вырваться из сводящего с ума, прихваченного клеем времени, в которое непонятным образом попала. Она должна освободиться, потому что если не доберется до Скотта, прежде чем его закроет толпа и уже не подпустит к нему, они, скорее всего, убьют Скотта своей озабоченностью, раздавят любовью. «Он ранен!» — кричит кто-то. И она кричит на себя в своей голове «Вырывайся, вырывайся, немедленно, прямо сейчас!» И, наконец-то, ей это удается. Клей, в котором она оказалась, исчезает. Внезапно она бросается вперед. Весь мир — это жара, шум и потные, суетящиеся тела. Она благословляет эту реальность, где все можно делать быстро. Использует левую руку, чтобы ухватить за левую ягодицу и дернуть, выдергивает эту чертову полоску трусиков из щели своей чертовой жопы, избавляясь хоть от одной из бед, которые принес с собой этот ужасный день. Студентка в топике, лямки которого завязаны на плечах большими бантами, едва не загораживает сужающийся проход к Скотту, но Лизи проскакивает у нее под рукой и ударяется об асфальт автомобильной стоянки. Ободранные колени замечает гораздо позже, уже в больнице, где какая-то добрая медсестра обратит на них внимание и смажет царапины мазью, такой прохладной и успокаивающей, что Лизи заплачет от облегчения. Но до этого еще далеко. Теперь же есть только она и Скотт на краю раскаленной автомобильной стоянки этого ужасного черно-желтого танцпола, температура которого никак не меньше 130 градусов, а то и все 150. По шкале Фаренгейта, соответственно, 54 и 65 градусов по Цельсию. Память пытается подсунуть ей образ яйца, которое превращается в яичницу глазунью на черной чугунной сковородке доброго мамика, но Лизи отсекает его. Скотт смотрит на нее. Он лежит на спине, и теперь лицо его бледно восковое, за исключением черных мешков, которые набухают под карими глазами, до широкой ленточки крови, которая начинается в правом уголке рта и тянется по челюсти. Лизи! Голос едва слышный, как в баракамере. Этот парень действительно в меня стрельнул. Не пытайся говорить! Она кладет руку ему на грудь, его рубашка, о, Господи, мокрая от крови, а под ней она чувствует, сердце бьется так быстро и легко. Такое сердцебиение свойственно не человеку, птичке. Голубиный пульс, думает она, когда девушка с бантами лямок на плечах падает на нее. Упала бы на скотта, но Лизи инстинктивно загораживает мужа, принимая на себя вес девушки. Эх, дерьмо! Ёп выкрикивает удивленная девушка. Вес этот спине приходится держать лишь секунду, потом он исчезает. Лизи видит, как девушка выставляет руки, чтобы опереться на асфальт. Ох-ох, великолепные рефлексы молодых, думает Лизи, словно полагая себя старухой в свой 31 год. И ей это удается, но уже в следующем мгновении девушка виричит ой, ⁇ Ой-ой-ой ⁇ потому что асфальт обжигает ей ладони. Лизи шепчет Скотт, и, о боже, как же он свистит при вдохе, прям-таки ветер в трубе. «Кто меня толкнул?» спрашивает девушка с бантами на плечах. Она стоит раком, волосы, выбившиеся из хвоста, падают на глаза. Она плачет от шока, боли, раздражения. Лизи наклоняется ближе к Скотту. Он просто пышет жаром, от чего ее переполняет невыносимая жалость. Но в этом жару его буквально трясет. Неуклюже, одной рукой она снимает с себя жакет. «Да, тебя подстрелили, поэтому лежи тихо и не пытайся». «Мне так жарко», — говорит он. И трясти его начинает еще сильнее. Его карие глаза встречаются с ее синими. Кровь бежит из уголка рта. Она чувствует ее запах. Даже воротник рубашки мокрый от крови. Его чайное лекарство тут не поможет, думает она, не очень-то понимая, о чем думает. Так много крови на этот раз. Слишком много крови. Мне так жарко, Лизи. Пожалуйста, дай мне льда. Дам обязательно, говорит она, и подкладывает сложенный жакет ему под голову. Дам, Скотт. «Слава богу, он в пиджаке», — думает она, и тут ее осеняет. Она хватает за руку девушку, которая стоит ра... Нет, уже сидит на корточках. «Как вас зовут?» Девушка смотрит на нее как на безумную, но отвечает... «Лиза Лемки. Еще одна Лиза. Какой маленький мир», — думает Лиззи, но не говорит, потому что с губ срываются совсем другие слова. «Моего мужа ранили, Лиза. Можете вы пойти в...» Она не может вспомнить название университетского корпуса, только его функцию. «На кафедру английского языка и литературы и вызвать скорую. Наберите 911». «Мэм? Миссис Лэндон?» Копс, с большущей бляхой пробивается к ней сквозь толпу, вовсю работая локтями. Приседает рядом, и его колени хрустят. «Громче, чем выстрел из револьвера Блонди», — думает Лизи. В одной руке он держит рацию, говорит медленно, ясно и четко, словно с расстроенным ребенком. Ях, позвонил в лазарет кампуса, миссис Лэндон. Они уже едут на своей скорой, чтобы отвезти вашего мужа в мемориальную больницу Нэшвилла. Вы меня понимаете?» Она понимает, и ее благодарность — коп вернул тот доллар, который задолжал, и заработал еще несколько — так же сильна, как и жалость, которую она испытывает к своему мужу, лежащему на раскаленном асфальте и дрожащему, как больной чумкой пес. Она кивает, из ее глаз брызжут первые из тех слез, что прольются в достатке до того, как она переправит Скотта в Мэн. Не рейсом Дельты, а на частном самолете с медсестрой на борту и в аэропорту Портленда их встретит скорая с другой медсестрой. Теперь же она поворачивается к Лизе Лемке и говорит. «Он весь горит. Есть тут где-нибудь лед, милая. Можете вы сказать, где здесь можно найти лед? Всё равно где». Она спрашивает без особой надежды и потрясена, когда Лиза Лямки тут же кивает. «Вот там есть торговые автоматы, где продают и колу со льдом!» Она указывает на Нельсон Холл, которого Лиза не видит. Потому что перед ее глазами только лес голых ног, волосатых и гладких, загорелых и обожженных солнцем. Она осознает, что эти ноги буквально сдавливают ее, что она ухаживает за мужем на клочке асфальта размером с витаминную капсулу. Ее охватывает панический страх перед толпой. Это называется агорафобия. Скот должен знать. Если вы сможете принести немного льда, пожалуйста, сходите за ним, просит Лизи. И поторопитесь. Она поворачивается к копу, охраняющему кампус, который, похоже, считает пульс Скотта. Занятие, по мнению Лизи, совершенно бесполезное. Сейчас вопрос стоит ребром — или он выживет, или умрет. «Вы не могли бы заставить их подвинуться?» — спрашивает она. Просто молит. «Здесь так жарко и...» Прежде чем она заканчивает, он вскакивает, совсем как черт выпрыгивает из табакерки и кричит ⁇ Отойдите назад, пропустите девушку, отодвиньтесь и пропустите девушку, вы же не оставили ему воздуха, ему нужно дышать, вы понимаете? ⁇ Толпа подается назад. По разумению Лизи крайне неохотно. Ей кажется, что они хотят увидеть, как вытечет вся его кровь. Жар идет от асфальта. Она-то надеялась, что к высокой температуре можно привыкнуть, как привыкают к горячему душу. Но этого не происходит. Она пытается услышать приближающуюся сирену скорой, но не слышит ничего. А потом слышит. Она слышит голос Скотта, произносящий ее имя. Только это скорее не голос, а хрип. И одновременно он мнет пальцами край промокшего от пота топика. шелк теперь плотно облегает бюстгальтер, который напоминает вздувшуюся татуировку. Она смотрит вниз и видит то, что ей совершенно не нравится. Скот улыбается. Кровь полностью покрывает его губы густо красным сиропом и сверху, и снизу, от края до края, и улыбка его больше похожа на ухмылку клоуна. «Никто не любит полуночного клоуна», — думает она и задается вопросом. «Откуда это взялось?» у нее еще впереди. Малая часть долгой и бессонной ночи. Слаем должно быть всех собак Нэшвилла под горячей августовской луной». И тут она вспоминает, что это эпиграф третьего романа Скотта, единственного, который не понравился ни ей, ни критикам того самого, благодаря которому они разбогатели. Назывался он «Голодные дьяволы». Скот продолжает теребить шелковую ткань ее топика. Его глаза такие яркие, такие лихорадочные, в чернеющих глазницах. Он хочет что-то сказать, и с неохотой она наклоняется, чтобы расслышать его слова. Воздух он набирает в легкие понемногу, полувдохами. Процесс этот шумный, пугающий, вблизи запах крови усиливается. Неприятный запах, минеральный. Это смерть, это запах смерти. И, словно подтверждая ее мысль, Скотт говорит. Она совсем близко, родная моя. Совсем близко. «Я не могу ее видеть, но я...» Длинный свистящий вдох. «Я слышу, как она закусывает и улыбается». Произнося эти слова, он тоже улыбается кровавой клоунской улыбкой. «Скот, я не знаю, о чем ты говоришь». В руке, которая мнет топик, еще остались какие-то силы. Он щипает ее и больно, когда позже в номере мотеля она снимет топик, под ним обнаружится синяк, метка настоящего возлюбленного. Ты, свистящий вдох, знаешь, еще свистящий вдох, более глубокий. И все та же улыбка, словно они поделились каким-то ужасным секретом, пурпурным секретом цвета занавес, а еще конкретных цветов, которые растут на конкретных. Ты замолчи, Лизи, замолчи. Да, склонах холмов. Ты знаешь, поэтому не оскорбляй мой интеллект. Еще один свистящий, кричащий вдох. «Или свой?» И она полагает, что действительно что-то знает. «Длинный мальчик», так Скотт называет это чудище, «или тварь с бесконечным пегим боком». Как-то она хотела посмотреть в толковом словаре, что означает слово «пегий», но забыла. В забывчивости она поднаторела за те годы, что провела со Скоттом. Но она знает, о чем он говорит. Да, знает. Он отпускает ее топик. Может, у него просто больше нет сил, чтобы сжимать материю пальцами. Лизи подается назад, чуть-чуть. Его глаза смотрят на нее из глубоких и почерневших глазниц. Они яркие, как всегда. Но она видит, что теперь они также полны ужаса. И вот это пугает больше всего. Неприятного, необъяснимого веселья. По-прежнему очень тихо. Может, чтобы слышала только она? А может, потому что громче не получается? Скотт говорит: «Послушай, маленькая Лизи, я покажу тебе, какие он издает звуки, когда оглядывается». «Скот, нет! Перестань!» Он не обращает внимания. Вновь со свистом криком набирает в грудь воздух, складывает влажные красные губы в плотное «О» и издает низкий, невероятно противный звук. В результате воздух фонтанируют брызги крови. Какая-то девушка видит это и кричит. На этот раскопу не нужно просить толпу податься назад. Она делает это сама, и около Лизи, Скотта и капитана Хэфернена образуется пустое пространство. Лизи отмечает, что до ближайших голых ног порядка четырех футов. Звук. Дорогой боже, это же какое-то хрюканье. На счастье очень короток. Скот закашливается, грудь тяжело поднимается, рана ритмично выбрасывает новые порции крови. Потом Скот пальцем манит Лизи к себе. Она наклоняется ниже, опираясь на руки. Его провалившиеся глаза подчиняют ее себе, так же как и предсмертная улыбка. Он поворачивает голову на бок, сплевывает наполовину свернувшуюся кровь на горячий асфальт, вновь смотрит на жену. Я могу так ее позвать, шепчет он. Она.. Придет, ты избавишься от моей надоедливой болтовни. Она понимает, что он говорит серьезно, и на мгновение, конечно же, сказывается сила его взгляда, верит, что это правда. Он повторит этот звук только подольше, и в каком-то другом мире эта тварь, длинный мальчик, этот владыка бессонных ночей, повернет свою молчаливую голодную голову. А мгновением позже уже в этом мире Скотт Лэндон содрогнется всем телом на горячем асфальте и умрет. В свидетельстве о смерти будет указана ясная и убедительная причина, по которой оборвалась жизнь ее мужа, но она будет знать, эта жуткая тварь наконец-то увидела его, пришла за ним и сожрала живьем. Вот так и возникла тема, которой они больше никогда не коснутся, ни с другими людьми, ни между собой. Слишком ужасная. У любого супружества два сердца, одно светлое и одно темное. Это тема по части темного сердца, безумный, настоящий секрет. Лизи наклоняется к мужу, лежащему на раскаленном асфальте, совсем близко, в полной уверенности, что он умирает, но тем не менее стремясь удержать его в этом мире как можно дольше. И если ради этого придется сразиться с его длинным мальчиком, пусть за оружия у нее только ногти, ничего больше. Она вступит в бой. Ну, Лиззи... На губах эта отвратительная, всезнающая, жуткая улыбка. Что ты скажешь? Лизи наклоняется еще ниже. В окутывающую Скотта вонь пота и крови. Наклоняется так низко, что распознает сквозь эту вонь запахи прелла, шампуня, которым он утром мыл голову, и фоуми, крема для бритья. Наклоняется, пока ее губы не касаются его уха. Она шепчет «Успокойся, Скотт, хотя бы раз в жизни угомонись». Когда вновь смотрит на мужа, его глаза совсем другие. Из них ушла неистовость. Они поблекли, но, может, это и хорошо, потому что в них вернулось здравомыслие. Лизи, она шепчет, глядя ему прямо в глаза, — «оставь эту долбаную тварь в покое, и она уйдет». Едва не добавляет, «ты сможешь разобраться с этим потом». Но идея бессмысленна. Сейчас Скотт может сделать для себя только одно — «не...» умереть, Поэтому говорит Лизи другое, и никогда больше не издавая этого звука. Он облизывает губы, она видит кровь на его языке, и желудок поднимается к горлу, но она не отстраняется от мужа. Понимает, что должна находиться максимально близко к нему, пока не подъедет скорая или пока он не перестанет дышать прямо здесь, на горячем асфальте, в какой-то сотне ярдов от места его последнего триумфа. Если она сможет выдержать это испытание, то выдержит все, что угодно. «Мне так жарко», — говорит он. Если бы мне только дали пососать кусочек льда. Скоро, — отвечает Лизи, не зная, сможет ли она выполнить это обещание. Лёд тебе уже несут. По крайней мере, она слышит приближающуюся сирену скорой. Это уже что-то. А потом происходит чудо. Девушка с бантами на плечах и новыми царапинами на ладонях продирается сквозь толпу. Она тяжело дышит, как спортсмен после быстрого забега, и подструится по щекам и шее. В руках она держит два больших стакана извощенной бумаги. «Я пролила половину грёбаной колы, пока добралась сюда», — она бросает короткий злобный взгляд на толпу за спиной. «Но лёд донесла. Лёд остал...» Тут ее глаза закатываются, и она начинает валиться на спину, не отрывая кроссовок от асфальта. Коп, охраняющий кампус, благослови его Господи, вместе с огромной бляхой и всем остальным, подхватывает ее, удерживает на ногах, берет один из стаканов, протягивает Лизи, потом убеждает другую Лизи отпить холодной колы из стакана, который у нее остался. Лизи Лэндон на его слова внимания не обращает. Потом, проигрывая все это в голове, она даже удивляется собственной целеустремленности. Теперь в голове только одна мысль. Главное, не дайте ей упасть на меня, если она потеряет сознание, мистер дружелюбие. И Лиззи поворачивается к Скотту. Его трясет все сильнее, и глаза туманятся, уже не могут сфокусироваться на ней. И однако он пытается. Элизи, так жарко, лед!» Он у меня, Скот. Теперь ты хоть закроешь свой назойливый рот? Один удрал на север, другой на юг у умчал, хрипит Скот, а потом это ж Надо выполняет ее просьбу. Может, он уже выговорился, и тогда это будет первый такой случай в жизни Скотта Лендона. Лиззи запускает руку в стакан, от чего кола выплескивается из него такая божественно холодная. Она захватывает пригоршню кусочков льда, думая, а вот ведь ирония судьбы. Когда они со Скоттом останавливаются на площадке отдыха на автостраде, и она пользуется услугами автомата с газировкой, вместо того, чтобы взять банку или бутылку, она всегда нажимает кнопку «стакан без льда». Пусть лучше другие позволяют этим прижимистым компаниям, торгующим газировкой, лишь наполовину наполнять стакан своим товаром, вторую наполняя льдом. А вот с Лизи, младшей дочерью Дэвида Бушера, этот номер не пройдет. «Как там, — говорил папаня, — стреляного воробья на не проведешь? А теперь она мечтает о том, чтобы в стакане было побольше льда и поменьше колы». Нет, она не думает, что избыток льда что-то изменит. Хорошо хоть, что лед есть вообще. Скот, вот он, лед. Его глаза наполовину закрыты, но он открывает рот, и когда она сначала протирает ему губы кусочками льда, а потом кладет один на его окровавленный язык, бьющая Скотта дрожь внезапно прекращается. Господи, это какая-то магия. Осмелев, она проводит замерзающей, сочащейся водой рукой по его правой щеке, по левой, лбу, где капли воды цвета колы падают на брови, а потом стекают по крыльям носа. Лиси, это божественно!» — говорит он, и хотя каждый вдох по-прежнему сопровождается свистом криком, голос Скотта уже больше напоминает привычный. Скорая подъехала к толпе, что стоит слева, и смолкающий вой сирены сменяется громкими мужскими криками: Санитары, расступитесь! Санитары, освободите дорогу! Дайте нам выполнить свою работу! Дэшмайл, трусливый говнюк, выбирает этот момент, чтобы наклониться к Лизе и шепнуть на ухо свой вопрос. Спокойствие голоса, учитывая скорость, с которой он сиганул в сторону, заставляет Лизи скрипнуть зубами. «Как он, дорогая?» Не оглядываясь, она отвечает. «Пытается выжить».